Это всем нам неинтересно. Юрий вроде бы по-прежнему пьет. Клавдия работает, ната больше замуж пока не выходит. Магду отправили к дальней родственнице. На суде девочка моментально отказалась от твоих показаний с слезами на глазах, заявила, что следователи били ее на допросах. И вообще, она никого не хотела убивать, хотела просто припугнуть любовника сестры за измену помахать под его носом, пистолетом, приговаривая. «Станешь обижать НАТО, плохо будет!» Я великолепно знаю актерские способности и буйную фантазию девицы, не поверила ей ни на грош. Но суд отпустил мерзавку, погрозив ей пальцем. Поэтому Магда сейчас изображает из себя хорошую девочку в провинции. Надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся. Мне противно вспоминать о ней от чего то первый раз в жизни жаль денег, потраченных ей на подарок. Кстати, ролики Магда собрала вместе с вещами, которые дала ей в свое время жалостливая Елизавета. Родион получил пожизненное заключение и был отправлен в спецколонию. Руслан? Целитель тоже арестовали, но осудить не успели. Однажды утром его нашли на шконках мертвым. Эксперт только удивился. Совсем здорово ума не приложу. чего сердце остановилось? Но я знаю, в чем дело. Очевидно, Руслан понял, что не имеет права считать себя просветленным и решил добровольно уйти из жизни. Мне жаль его в сущности. Русик тоже жертва Родиона. На скамье подсудимых оказалась и Полина. Брат не пожалел сестру и в подробностях рассказал как она планировала сначала убийство первой жены Валерия Грачева, а потом его самого. Теперь Лада пытается получить имущество отца. Девушка полна решимости стоять до конца, слишком большой куш на кону. Влада, мы пристроили шофером, правда, не в милицию. Катюша пошелестела записной книжкой, нашла парню приличное место с хорошим окладом. Теперь у нас нет проблем с ремонтом наших машин. В случае поломки мигом прилетает Влад и ловко ее устраняет. Еще он, как оказалось, отлично делает шашлыки. И умеет стеклить окна, что при наличии в нашем доме Юрюши очень нужный навык. Володя в самом деле ушел из МВД. В тот памятный день, когда он рассказал мне развязку истории, мы просидели в кафе достаточно долго, часа 4 не меньше потом выбрались на улицу, порадовались хорошей погоде и впав с детства, решили пойти в кино. «Может, все-таки заберешь заявление назад?» – осторожно спросила я, когда мы подскатили к кинотеатру. «Нет», – решительно покачал головой Костя. «Но почему?» – продолжала настаивать я. «Ната никого не убивала, ее отпустили. Какие у начальника претензии?» «В сущности, никаких, Бурман Вовка. Упрашивали остаться. Вот видишь, обрадовалась я». Костин рассердился. «Да мою историю обсуждали во всех кабинетах. Шептались, хихикали. Не придумываю, я попыталась привести приятеля в чувство. Очень надо оперативникам и следователям обсуждать коллегу. Что им делать, больше нечего. Это тебе просто показалось, мужчины. У нас 70% баб служит. Прервал меня Вовка. Языки как кофемолки вертится. «Думаешь, приятно выглядеть идиотом?» которого обвела вокруг пальца девица. «Нет уж, дело сделано. Назад пути нет. Уходя, уходи. Закрывай за собой крепче двери. И куда пойдешь? Хрен меня знает, пожал плечами Костин. пристроить. В конце концов могу охранником стоять в банке или ресторане. Говорят, зарплата неплохая, чаевые дают. При слове «чаевые» под моими глазами мигом возникли коридоры, Страны здоровья я сморщилась, это ужасно. Получать чаю и очень неприятно. Ерунда, отмахнулся Вовка. Привыкну, буду подбегать к двери, распахивать ее, кланяться, протягивать потную ладошку и благодарить. Ты меня-то Не, я всерьез говорю, сказал Вовка и выточил сигареты. Простите, послышался тихий голос, можно у вас покурить? Мы с Костином одновременно повернули головы. Приятная женщина, с мягкой улыбкой на лице пробормотала. Извините. Сожигалка сломалась. Да, конечно, отозвался Вовка и Чишкнул дешевеньким огнем. Пожалуйста. Спасибо, сказала женщина. Вдруг воспихнула. Ой, здравствуйте. Очень рада встрече. Вы мне тогда сразу понравились. Мы знакомы? Удивилась я.